Закат империи Глава первая Из маленькой виллы, которую трудно было даже назвать дворцом, открывался дивный вид на море. Все три окошка спальни императора на втором этаже были распахнуты, и он глядел на море из глубины комнаты, не в силах подняться с постели. Было еще тепло, однако уже ощущалась ночная свежесть октябрьского, но крымского вечера. В воздухе пахло последними осенними розами и пряным ароматом лавровых кустов. Перед глазами государя темно-синей стеной вставало до горизонта совершенно спокойное море, уже подернутое, как запотевшее зеркало легкой дымкой вечернего тумана. Это невольно напоминало Ниццу, далекий 1865 год, такое же море, И кончину дорогого Никсы. Александр Александрович отдавал себе отчет, что ему оставались считанные дни, а, возможно, даже часы до смерти. Его донимала бессонница, слабость, отеки ног и сильный зуд кожи тоже донимали его. Иногда он приглашал к себе любимого сына, пятнадцатилетнего Михаила, и тот осторожно массировал и почесывал щетками больные ноги. Разительные перемены за короткий срок произошли в императоре. От прежнего великана ничего не осталось. В редкие случаи, когда царь мог позволить себе выехать, на короткую прогулку с императрицей в плетеной повозке корзинки, дорожка в парке выбиралась так, чтобы никто из посторонних не мог его увидеть — Он покачивался в повозке, словно пьяный, поддерживаемый своей верной минни. Пальто болталось на нем, как на вешалке. Знаменитых плеч, богатырской груди и могучего торса словно не существовало. Император исхудал настолько, что голова его стала маленькой, с кулачок шея тонкой, а затылка у этого великана как не бывала. В корзинке на руках Марии Федоровны, он большую частью спал. Собрался консилиум. Личный врач Александра Александровича, престарелый Гирш, а также вызванный из Москвы профессор Захарин и берлинское светило доктор Лейден, нашли у государя неизлечимую болезнь почек — нефрит. Недуг, безусловно, развивался давно, Но император не терпел медицинских осмотров и лечебных процедур и всем лекарствам предпочитал ледяной квас пополам с шампанским, поглощая этот напиток в больших количествах. Однако уже после железнодорожной катастрофы в Барках у царя стала наблюдаться особая бледность, желтизна и одутловатость тела, свойственные почечным больным. Впрочем, лейб-медик Александр Александрович, хирург Вильяминов, считал, и это подтвердило позднее вскрытие, что кончину императора ускорила болезнь другая, которую врачи проморгали — гипертрофия сердца. Это была хворь кузнецов, матросов, борцов, у которых стенки сердца необыкновенно расширяются от постоянного и чрезмерного напряжения. Между тем, желая похудеть, государь истязал себя физической работой, колол и пилил дрова и был убежден в собственном воловьем здоровье. Не меньший вред приносило и перенапряжение иное — забота о государственных делах, которые царь решал единолично, вникая во все мелочи и почасту засиживаясь за бумагами до глубокой ночи. Император уходил к себе обычно около девяти вечера и занимался делами в одиночестве. Только после настояния Марии Федоровны и врачей он дал слово, что будет работать лишь до трех часов ночи, и приказал камердинеру Корякину всякий раз докладывать ему, когда наступит это время. Если государь не прекращал своих занятий, слуга напоминал о времени вторично, после чего тушил свет. Иногда между императором и камердинером происходили пререкания, и тогда бывший денщик, а ныне царев-слуга, сердито говорил, «Ваше Величество, я имею высочайшее повеление и обязан его исполнять». Это продолжалось и во время болезни, хотя все уже валилось из рук государя, сил у него не осталось, и случалось, Александр Александрович засыпал. Ранее трех часов ночи, положив голову на кипу докладов. Только после настойчивых просьб Вильяминова он передал дела цесаревичу, оставив себе лишь военные вопросы да внешние сношения. «Я сам себе министр иностранных дел», — любил повторять император. Однако наследник вел себя крайне нерешительно. — и уже семь курьеров ожидали, когда же будут подписаны бумаги. Все это мучило государя, твердо верившего в свое божественное предназначение править Россией. Почувствовав острую грудную боль и очередной приступ удушья, Александр Александрович слабо застонал. Со стороны парадного дворца долетали звуки оркестра, играющего «Боже, царя храни», И взрывы «Ура!» и даже отдаленный гул ликования в Крым была спешно вызвана принцесса Алиса Гессенская. После разговора с отцом цесаревич послушно выполнил свое обещание. 31 марта 1894 года он вместе с великими князьями Владимиром и Сергеем и их женами отправился в Кобург на свадьбу дочери принца Эдинбургского. По замыслу королевы Виктории, там наследник должен был посвататься за Алису Гессенскую. В светских салонах сплетничали, что в Дармштадте очень бедны, отчего принцесса испытывала затруднение ехать в Кобург. Ей с трудом достали шесть тысяч марок для платьев, чтобы появиться на празднествах. Из Кобурга... Цесаревич телеграфировал отцу, что последовал его воле. На балу он спросил Алису, нравится ли вам Россия. Если хотите составить ее счастье, я предлагаю вам мою руку. Принцесса ловко повела себя с женихом, была холодна, сдержанна и тем вызвала прилив его страсти. Вернувшись в Россию, наследник тотчас начал просить отца разрешить ему ехать в Дармштадт. Все зеркально повторилось в судьбах деда, отца и сына. Александр III хорошо понимал, что после неласкового приема Алиса, будущая Александра Федоровна, затаила к нему недоброе чувство, которая затем перенесла и на вдовствующую императрицу. Но приходилось поневоле спешить. Государь с его крепкими нравственными понятиями был убежден, что его преемник на троне не может быть холостым. Поэтому, чувствуя близость конца, он, хоть и с неохотой, дал разрешение на этот брак. Согласием на маложелательный для него союз, он как бы признавал безнадежность своего положения. Принцесса Алекс также понимала, что ее принимают в семью, так сказать, по неволе. Двадцатиминутная встреча с ней была для Александра Александровича очень тягостной. Он сам скомкал это свидание, сославшись на усталость. И теперь принцесса торжествовала. В окружении льстивших ей придворных, под гром военного оркестра, исполнявшего для нее и Ники национальный гимн «Боже, царя храни!» Эти строки поэта Жуковского уже не относились к умиравшему грозному императору. Из маленького дворца, где он лежал, навстречу с будущей царицей ушли все, даже швейцар, чтобы поглазеть на нее. При Александре Александре оставался лишь верный Вильяминов. Впрочем, государь стеснялся беспокоить его без крайней нужды, ни разу не выказал ни терпения, ни удовольствия или малейшего каприза, был всегда одинаково ровен, любезен, добр, бесконечно кроток и деликатен. Лейп медик вспоминал, что за сорок лет практики он редко встречал такого больного, который даже на смертном одре волновался, что долго задерживает своего врача и отсылал его покурить или поехать кататься. Теперь Александр Александрович решился позвать Вельеминова, который в течение семнадцати дней оставался бессменным дежурным и даже спал одетым. Царь встретил лейб-медика укором. — Николай Александрович, вы опять явились в сюртуке? Ведь еще тепло, и можно было надеть китель. По этикету бывать у высочайших особ в кителе не полагалось, но император презирал формальность. Другим нововведением в его царствовании стал обычай государя обращаться ко всем на «вы», чего не бывало при предшественниках. Даже великие князья, тыкавшие всем, не сразу могли привыкнуть к этой манере. — Простите, что я вас позвал, — продолжал император, — но мне нужно перебинтовать ноги. Он прекрасно сознавал, что болезнь смертельна, Однако ни разу не спросил об этом у Вильяминова и старался даже шутить, подтрунивая над своим лейпмедиком или удивляясь чудачеством профессора Захарьина, который в своих странностях частенько не знал границ. Вильяминов, массируя огромные набухшие водой ноги государя, рассказал о новой выходке Захарьина. В Ливадии все дорожки парка были усыпаны галькой, отчего проезд экипажей производил очень громкий и неприятный шорох. Поэтому проезжать около дома государя строго воспрещалось. Все, что было нужно, приносили слуги. Но Захарьин заявил, что не может ходить на консультации пешком, хотя до дворца было не более полуверсты. Приходилось дважды в день подавать ему коляску, на которой он торжественно приезжал к августейшему больному. Кроме того, Захарин потребовал, чтобы во дворце на площадках лестницы для него были поставлены венские стулья, один из которых должен был находиться при входе в приемную. Он присаживался на минуту на каждый из стульев и якобы отдыхал, а на последнем из них собирался с мыслями. Слуги терпеть не могли капризника и иногда этих стульев не ставили. Я увидел государь, — говорил Вельеминов, ловко бинтуя ему ноги, — как Захарин поднялся наверх и вдруг не нашел стула. — И что же он сел на пол? — призакрыв глаза, поинтересовался царь. — Никак нет. Он страшно рассердился, сбежал с лестницы, схватил стул, потом быстро снес его на верхнюю площадку, присел на секунду и вошел в приемную так он, оказывается, симулянт! засмеялся Александр Александрович. — Ваше Величество, — посерьезнел Вильяминов, — как и прочие врачи здесь, в Ливадии, Захарьин не мог убедить вас строго следовать всем лечебным предписаниям. Представьте, но до последнего времени русский император пользовался таким дурным уходом, как ни один из ваших подданных даже в самой плохой больнице. А ведь на Ливадию теперь смотрит весь мир. — Мир смотрит и ждет, каким будет завтрашний день России, — ответил император и погрузился в глубокое раздумье.